Прокладка первого трансатлантического кабеля связана для нас со многими волнительными происшествиями, одно из которых произошло крайне не вовремя и глубоко меня задело. В 1874 году я был произведен в члены Королевской академии наук Берлине, честь, которая прежде выпадала лишь профессиональным ученым. и в установленный день должен был произнести вступительную речь на торжественном заседании Академии. Примечание. Произведение состоялось 20 октября 1873 года и было подтверждено в 1874 году. Конец примечания. Уходя из дома, я получил депешу из Лондона с известием, что Фарадей... как сообщалось по каблограмме, был раздавлен айсбергами и затонул вместе со всей командой. Мне потребовалось немалое самообладание, чтобы не выдать своего кошмарного состояния после получения этой ужасной новости. Лишь несколько близких друзей стали свидетелями моих переживаний. С первого же мгновения я надеялся, что это дело рук наших недоброжелателей, сочинивших страшную весть и передавших ее из Америки. Так оно и оказалось. Нам не удалось точно определить, откуда появилась эта новость. А после нескольких мучительных дней целый невредимый Фарадей вышел на связь из Галифакса. Из-за сильного тумана ему пришлось долго простоять в открытом море. Благодаря счастливому завершению прокладка кабеля в Америку подняла наш английский филиал на более высокую ступень экономической жизни Англии. Проверка электрических свойств кабеля наивысшим авторитетом в этой области сэром Вильямом Томпсоном подтвердила безупречное качество. Немалую роль сыграло и то, что кольцевая кабельная сеть, построенная под покровительством сэра Джона Пендера, была разорвана. Разумеется, ее попытались восстановить, через кольца дополнительно пропустили наш кабель. Это сыграло нам на руку, поскольку вскоре появилась новая, правда, французская компания, желавшая прокладывать кабель без колец через нашу фирму. Вскоре эта компания была выкуплена фирмой Globe, как называлась кольцевая кабельная сеть, но через нее мы успели выйти на американский рынок кабельной телеграфии. В 1881 году Брат Вильгельм получил каблограмму. Знаменитый Гульт, король железных дорог, заказал провести в Америку вторую линию кабеля, точно такую, как последняя проложенная нами линия, так называемый французский кабель пуе кертье Не могло не радовать, что фильма пользуется авторитетом и по ту сторону океана. Господин Гульт, даже отказался принять нашего представителя для заключения контракта, поскольку полностью нам доверяет, и подтвердил свои слова солидным денежным переводом. Это было особенно приятно, ведь у мистера Гульда в Америке была репутация очень осторожного и проницательного дельца, а речь шла о многих миллионах. И на этот раз он только выиграл. Такое безграничное доверие побудило нас с братом создать максимально выгодные условия и выполнить все наилучшим образом. Когда после некоторой конкурентной борьбы фирма Goldsham Cabell соединилась с Globe, в Америке снова установилась кабельная монополия. В 1884 году знаменитые американцы Маккей и Беннет Заказали фирме Siemens Brothers прокладку двух кабельных линий между английским побережьем и Нью-Йорком, что было выполнено в течение года. Данные линии до сих пор функционируют независимо от кольцевой кабельной сети. Эти шесть трансатлантических кабелей были проложены Фарадеем, на деле доказавшим свою надежность и превосходное рабочие качества и служившим примером для конкурирующих фирм. Примечание. Двухвинтовой пароход-кабелеукладчик Фарадей, братьев Сименс был построен в 1873 году по планам Вильяма Фруда и Вильгельма Сименса, сэра Вильяма, на верфи Митчелл в Ньюкасл на основе опыта и теории Вернера фон Сименса специально для лондонской фирмы Siemens Brothers. Водоизместимость Фарадея составляла 5000 тонн. В 1874 году он сошел со стапелей, и в том же году с его помощью был уложен первый прямой трансатлантический кабель. Конструкция парохода предусматривала, что даже при сильной качке барабаны для кабеля будут надежно закреплены в трюмах. Судно имело по одному рулю спереди и сзади для обеспечения лучшей маневренности, тормозные приспособления для кабельных барабанов. два динамометра для измерения натяжения кабеля, мастерские по ремонту и изоляции концов кабеля, а также каюту для проведения электрических измерений кабеля. Пароход прослужил до 1922 года и уложил до 1914 года около 60 тысяч километров кабеля, в том числе восемь трансатлантических кабелей. Конец примечания. Два винта слокноенными друг к другу осями, нововведение впервые примененное на этом судне, придали большому кораблю вместимостью в тысяч тонн, небывалую прежде маневренность, благодаря чему мы смогли производить прокладку кабеля и ремонтные работы при неблагоприятных погодных условиях и в любое время года. В заключение рад сообщить, что, судя по моим тестам, Кабель находится в превосходном состоянии и отлично изолирован, а его электростатическая емкость и сопротивление обмотки настолько малы, что дают возможность передавать сообщения для трансатлантического кабеля такой длины. Это весьма примечательное и ценное достижение. Вильям Томпсон, Университет Глазго, 23 сентября 1875 года. Тем временем, в 1880 году, брат Карл вернулся в Петербург, преобразовав лондонский филиал в своего рода семейное акционерное общество. К сожалению, уже в 1883 году брат Вильгельм скоропостижно скончался. Главным директором лондонской фирмы был назначен наш старый сотрудник, господин Лефлер, а сегодня его последователем стал молодой член нашей семьи, господин Александр Сименс. Посвящение в члены Берлинской Академии наук было для меня не только очень лестным, ведь я не профессиональный ученый, но и глубоко повлияло на мою дальнейшую жизнь. Мой друг Дюба Реймон, как председательствующий секретарь Академии, он произнес ответное слово на мою вступительную речь, верно заметил, что благодаря врожденным способностям и наклонностям я в высшей степени принадлежал науке и технике. Естественные науки стали моей первой, юношеской любовью и остаются со мной до преклонных лет, как я могу сказать сейчас, что меня вовсе не радует. И, разумеется, я всегда испытывал стремление применять свои достижения на практике. Я упомянул об этом и в своей вступительной речи, сказав, что наука существует не для удовлетворения жажды знаний ограниченного круга приверженцев. Ее задача – приумножать сокровищницу знаний и возможности человечества, поднимая его на новую ступень культуры. Примечательно, что Дюбуа в завершении своей речи поприветствовал меня в кругу академии, где занимаются наукой ради самой науки. На самом деле, научные исследования не должны становиться средством достижения цели. Немецкие ученые издавна делали особый акцент на том, что они занимаются наукой ради утоления жажды знаний. И в этом смысле я тоже всегда относил себя скорее к ученым, чем к инженерам, поскольку надежда на выгоду влияла на выбор предмета моих научных исследований в исключительно редких случаях. Примечание. В 1880 году в Санкт-Петербурге на набережной реки Смоленко, судоходного рукава Невы, под руководством Карла фон Сименса был построен новый завод сименс энд занимавшийся изготовлением сильно точного и слаботочного электротехнического оборудования, за исключением производства кабеля. Этот завод, ставший первой и единственной в России электротехнической фабрикой, за короткое время приобрел огромное значение. Производство находилось в тесном сотрудничестве с берлинской фирмой в части синхронного развития с немецкой электротехникой. Александр Симменс, 1847-1928 годы, дальний родственник Вернера фон Симменса, в 1888 году стал директором лондонской фирмы Симменс Brothers. Конец примечания. Вступление в узкий круг выдающихся ученых должно было воодушевить и сподвигнуть к научной работе. К тому же, устав Академии оказывал благотворное влияние. Каждый участник, в строго установленном порядке, должен был выступить в Академии с докладом, который потом публиковался. Уклоняться от обязанности было бы очень неприятно, и это побуждало меня к завершению и публикации работ, которые при других обстоятельствах я отодвинул бы на второй план или вообще оставил незаконченными. Если до вступления в академию я крайне редко издавал свои научные труды, ограничиваясь обретенными благодаря им знаниями, хотя при этом злился, если другие люди повторяли и публиковали мои достижения, то теперь я должен был заканчивать и публиковать одну или две работы ежегодно. Согласно условиям, я не так часто обращался в академических докладах к своей специальности – электротехники, но поднимал общие естественно темы. Порой это были разобщенные мысли и рассуждения, накопившиеся у меня за жизнь. Я их систематизировал и научно обрабатывал. а порой новые явления, вызывавшие во мне особенный интерес и побуждавшие провести специальное исследование. Я еще вернусь к этим научным публикациям в конце воспоминаний. С тех пор, как я вступил в Академию, меня стали чаще занимать научные труды, но я не упускал возможности посвящать необходимое время и делам компании. Руководство берлинской фирмой и связанными с ней техническими работами обычно занимала весь рабочий день. Из-за разносторонности и широко территориального охвата постоянно растущей компании, задача значительно усложнялась. И хотя опытные работники избавляли меня от изрядного объема забот, мне приходилось постоянно напряженно трудиться. Я уже давно понял эффективного развития постоянно растущей фирмы можно добиться только при позитивном самостоятельном взаимодействии сотрудников в интересах общего дела. Поэтому я решил отдавать долю прибыли всем работникам компании в соответствии с их достижениями. Братья разделили мое мнение, и этот принцип вступил в силу во всех наших фирмах. Мы официально объявили о нем на празднике в честь 25-летия берлинской фирмы Осенью 1872 года мы сообщили, что значительная часть ежегодной выручки пойдет на тантьемы для служащих и премии наемным рабочим, а также будет отложена на помощь работникам в экстренных ситуациях. Кроме того, мы подарили всем сотрудникам фирмы 60 тысяч талеров в качестве основного капитала пенсионной кассы для стариков и инвалидов. И компания обязалась ежегодно вносить в фонд кассы по 5 тайлеров за каждого рабочего и по 10 талеров за каждого служащего, если они беспрерывно проработали на фирме целый год. Почти за 20 лет мы на деле убедились в преимуществах такой организации управления. Рабочие и служащие чувствуют прочную связь с фирмой и отождествляют собственные интересы с общим делом. Служащие редко покидают места. Работая в нашей фирме, они уверены в своем будущем. Рабочие тоже стараются оставаться надолго. Их пенсия растет вместе со сроком непрерывной службы. При непрерывной 30-летней работе размер пенсии возрастает на две трети, что весьма выгодно для постоянно растущего числа еще здоровых и крепких пенсионеров, которые помимо пенсии продолжают получать жалование в полном объеме. Но еще сильнее, чем перспектива пенсии, работников удерживает связанное с пенсионной кассой пособие для вдов и сирот. Оказалось, оно более важно, чем пенсия по инвалидности, потому что сомнительная судьба близких людей в случае смерти кормильца беспокоит работников куда сильнее, чем собственная. Пожилые работники почти всегда любят свое дело и не бросают его без действительно серьезной необходимости. Поэтому, несмотря на либеральное использование пенсионной кассы рабочими, лишь небольшая часть дохода уходит на выплату пенсий, а основная часть может быть направлена на пособие для вдов и сирот и приумножение капитала кассы, предназначенного для обеспечения работников пенсиями в случае ликвидации фирмы эту систему критиковали потому что работники слишком сильно привязаны к рабочим местам утрачивая при уходе заработанные привилегии это действительно так хотя суровость положения немного смягчается тем что при увольнении из-за недостатка рабочих мест каждый работник получает расписку о преимуществе перед другими кандидатами при повторном поступлении Свидетельство о приеме Вернера фон Сименса в Прусскую Академию наук 22 декабря 1873 года по приказу светлейшего и всемогущего Вильгельма, короля Пруссии, всемилостивейшего покровителя Прусской Академии наук, мы провозглашаем знаменитого, по заслугам удостоенного многих почетных званий Вернера Сименса членом нашей королевской академии. и по традиции наделяем его знаками отличия, привилегиями и льготами, соответствующими званию академика. В подтверждение подлинности этого решения было оформлено это свидетельство, подтверждаемое документальным постановлением Академии с официальной печатью и необходимыми подписями. Конечно, пенсионное постановление значительно ограничивает свободу работника, потому что при добровольном уходе по уставу аннулируется срок его выслуги. Но интересам обеих сторон соответствует формирование устойчивого кадрового состава, ведь тогда появляется возможность поддерживать работников тяжелые минуты и платить им приличное жалование. Каждое крупное производство должно учредить подобную кассу. Работники туда ничего не вносят, но заведуют делами, разумеется, под контролем фирмы. Таким образом, лучше всего удается избежать забастовок, которые наносят большой вред производству и прежде всего самим работникам. Весьма несправедливо, что при расчете государственной пенсии по старости не учитываются частные пенсионные кассы и фабрикам приходится дважды оплачивать пенсионное обеспечение работников. Однако... Мирное отношение работодателей и работников, гарантированные частной пенсионной кассы, как и столь ценная стабильность рабочих кадров, вполне оправдывают такие расходы. Возникший благодаря вышеописанной системе корпоративный дух объединяет сотрудников фирмы Семенц-Эндхалска и побуждает их заботиться об ее интересах, что в большой степени объясняет достигнутый нами успех в делах. Учредительная грамота пенсионной кассы, 1872 год. В субботу, 12 октября текущего года, мы отмечаем 25-летие нашей компании. По этому случаю мы распоряжаемся, первое, в субботу, 12 числа, фабрики будут закрыты. Второе. В честь этого дня всем работникам фабрик будет выплачено по три талера. Примерная сумма удвоенной средней зарплаты. Третье. Кроме того, желая продлить память об этом событии, мы решили в тот же день заложить фундамент учреждения, предназначенного для всех наших рабочих, в том числе чиновников, которые на долгое время связали или собираются связать свою судьбу с нашей компанией, создаваемого, чтобы, насколько возможно, облегчить заботы о старости и судьбе их семей в случае их внезапной смерти. Итак, настоящим мы основываем кассу для пенсионеров, вдов и сирот для наших предприятий в Берлине, Лондоне и Санкт-Петербурге и дарим основной капитал в 50 тысяч талеров, к которому добавляет еще 10 тысяч талеров сооснователь, старый друг и сотрудник нашего предприятия, господин Гальска. Пятипроцентный взнос – начнет поступать в кассу со дня основания. Четвертое. Кроме того, с 1 октября текущего года мы будем выплачивать каждому работнику, проработавшему у нас больше 12 месяцев, по 5 талеров в эту кассу. Пятое. Разработка устава и управление кассой должны производиться под контролем комиссии, ежегодно избираемой сотрудниками фирмы. Шестое. В уставе должно быть указано, что при возможной дальнейшей ликвидации фирмы состояние кассы будет направлено на поддержку льготной категории сотрудников, вдов и сирот, через официальное страховое общество, предоставляющее им помощь, близкую к той, что давало бы дальнейшее существование кассы. Предприятия Siemens Halske в Берлине и Siemens Brothers в Лондоне владельцы предприятия доктор Сименс, сэр Вильям Сименс, Карл Сименс. Это заставляет меня задаться вопросом. Есть ли какая-то польза в том, что в государстве возникают крупные предприятия, долгое время принадлежащие семьям основателей? Можно сказать, что такие гиганты мешают развитию маленьких фирм, и потому оказывают негативное влияние. Несомненно, в этом есть доля истины. Там, где ремесленное производство развито настолько, что удается получить пригодную для экспорта продукцию, конкуренция с большими фабриками приносит лишь вред. Но если речь идет о развитии новой отрасли промышленности или выходе существующего направления на мировой рынок, необходимы, Крупное централизованные предприятия с филиалами и значительным капиталом. На сегодняшний день при разносторонних целях такие капиталы проще всего содержать в форме акционерных компаний, но очень часто они оформляются в коммерческие общества, которые заботятся исключительно максимальная прибыль. Они годятся только для получения дохода уже отработанными рабочими методами и организацией. Прокладывать новый путь почти всегда тяжело и рискованно. Для этого нужен кладезь специальных знаний и опыта. Такое сочетание капитала, знаний и опыта может быть получено только в давно существующих компаниях, дела которых передаются по наследству. Большие торговые дома средневековья содержались не только для получения прибыли, но и служили для поиска новых транспортных и торговых путей для своей страны и сограждан. И это чувство долга передавалось из поколения в поколение как семейная традиция. В наше время крупные промышленные компании тоже прикладывают все усилия, чтобы индустрия их страны стала первой во всемирной гонке за лидерство или хотя бы заняла достойное место. Наше государственное устройство – во многом основана на средневековой системе, когда землевладельцы являются почти единственными носителями и хранителями государственной силы. Разумеется, сегодня такие ограничения неприемлемы, и поддерживающие государство силы основываются не на материальном, но на духовном богатстве. Даже если согласиться, что наследственная земельная собственность, укрепляет государство благодаря традициям и поддерживающему капиталу, в настоящий момент это недостаточная защита от обеднения и упадка. Сейчас для этого необходимы целенаправленные духовные усилия всего народа и важнейшая задача современного государства – обеспечить их поддержание и развитие. Тот факт, что я сам заслужил свое положение – всегда доставлял мне несомненное удовлетворение, и я с благодарностью признаю, что начал путь к успеху на службе в прусской армии, в государстве Фридриха Великого. Я считаю, что указ Фридриха Вильгельма III, позволивший мне поступить в прусскую армию, стал чем-то вроде открытия личной дороги в жизнь. На протяжении жизненного пути мне не единожды приходилось признавать, насколько прав был отец, когда сказал, что несмотря на все недовольство Священного Союза тогдашней политикой Пруссии, она оставалась единственной точкой опоры во всей Германии и единственным якорем для немецких патриотов. Оттуда и возникла моя наследственная любовь к родной Германии и в первую очередь к Пруссии, я всегда преданно и благодарно служил всем пятерым правителям, при которых мне довелось жить. Дело не только в знаниях, обретенных мною в прусской военной школе и полученном там духовном образовании, хотя все это очень помогло мне преуспеть в жизни, столь уважаемая в Пруссии должность офицера обеспечила мне значительную поддержку. Как я уже говорил, до середины этого века Пруссия была государством военных и чиновников, а определенные привилегии полагались только дворянам и землевладельцам. Промышленность в сущности отсутствовала, несмотря на все усилия, что прилагали просвещенные чиновники, пытаясь развить ее из примитивных ремесел. Торговля в стране тоже велась крайне ограниченно, и очень не хватало зажиточного образованного среднего класса в противовес военным чиновникам и благородным землевладельцам. В таких обстоятельствах в Пруссии было очень выгодно быть офицером, имея доступ ко двору и во все круги общества. При прусском дворе было принято, чтобы этой привилегией регулярно пользовались все, даже гражданские офицеры. Поэтому уже зимой 1838 года мне, молодому офицеру артиллерийской инженерной школы, было приказано явиться на большой праздник в Королевском дворце. И с тех пор, на протяжении почти полувека, Мне нередко выдавалась счастливая возможность посещать эти грандиозные дворцовые мероприятия, отражающие состояние берлинского общества и большие перемены, произошедшие за эти годы в Пруссии и во всей Германии. На этих приемах мне несколько раз посчастливилось лично пообщаться с королевскими особами.